Глава восьмая. Пожалуй, худшего телефонного разговора в моей жизни еще не было. Никто не сердился, не кричал на меня и ни в чем не обвинял. Но ощущение провала и страха было всепоглощающим. После того, как я распрощался с директором аль Аляма, Аляма, один из черных внедорожников отвез меня в ближайший город, где находилось хорошо охраняемое здание американского консульства. Картер, резидент ЦРУ в Бейруте, заранее позвонил и сообщил о моем прибытии, поэтому я достаточно быстро миновал всевозможные барьеры и посты охраны. Когда я вошел внутрь, молодой дежурный офицер предположил, что я нуждаюсь в ночлеге и хотел провести меня в комнату для гостей. Однако я остановил его на пути к лифту, сказав, что хотел бы воспользоваться телефоном в так называемой «зоне бурь» — той части здания, которая была спроектирована специально, чтобы предотвратить электронную прослушку. Хотя мы с ребятами из аль мабахи расстались с друзьями, это вовсе не означало, что я им доверял. Дежурный офицер сомневался, как ему поступить, наверное, теряясь в догадках, кто я на самом деле, но все же начал открывать электронные замки на взрывозащищенных дверях, ведущих вглубь здания. Мы прошли пост внутренней безопасности, что ясно свидетельствовало. Далее начинается зона, оккупированная ЦРУ. И вот, наконец, я оказался в маленькой комнате, где имелись только письменный стол и телефон. Сами понимаете, мебель в этом помещении, замечательным лишь своей совершенной звукоизоляцией, была вроде как и ни к чему. Затворив дверь, я привел в действие электронный замок, взял трубку и попросил оператора соединить меня с овальным кабинетом. На другом конце провода ответили сразу же, и я услышал голос президента. Чувствовалось, что Гросвеннер страшно устал, но настроение у него было приподнятое. Он ждал хороших новостей. Я ведь обещал им шептуном, что добуду полное имя Сарацина, дату его рождения и, возможно, даже фото. Мне действительно удалось найти все это. Только я не ожидал, что мои сведения окажутся бесполезными. Шептун взял трубку параллельного аппарата. Думаю, по моему мрачному приветствию, он сразу понял, что у меня плохие новости. Как и любой хороший резидент, он научился правильно оценивать малейший нюанс поведения своего агента. «Что случилось?» — спросил Шептун строгим голосом. Я изложил факты, холодно и откровенно, как подают сводки происшествий в ежедневных газетах. Сказал, что, несмотря на все усилия и огромные надежды последних часов, У нас нет ничего для дальнейшей работы. Абсолютный ноль. Повисла ужасная тишина. Только что мы владели ситуацией, и вдруг все рухнуло. Наконец произнес Шептун. Это провал. — Полное банкротство, и как не вовремя! — добавил президент, опустошенным голосом, лишенным всякого проблеска надежды. — А как дела у всех остальных, кто занят поисками ядерного заряда? — спросил я. «Есть у них какие-то успехи?» «Сто тысяч человек и ничего», — ответил Гроссвеннер. «Боюсь, что у нас нет шансов предотвратить надвигающуюся бурю», — заметил Шептун. «Нигде не засветившийся человек, стрелок-одиночка», — сказал я. «Да уж, не неклейменное животное, но не абсолютный солист», — отозвался шеф разведки. «Что вы имеете в виду? В Афганистане ему помогали». Во всяком случае, какой-то небольшой период времени, иначе он просто не смог бы захватить трех пленников. Шеф был прав, конечно, но это не показалось мне существенным. Следующую реплику подал президент. — Когда нам надо срочно арестовать эту женщину. Как там ее зовут? Кумали! — В этом состоит ваш план? — спросил он Шептуна. — Да, насколько я понял, Пилигрим считает, что ее используют в темную. — Похоже, что так, — подтвердил я. «Как вам, наверное, уже сказал Шептун, у нее есть способ выходить с братом на связь, но там, скорее всего, предусмотрены ловушки. Она может, например, использовать другое слово, и это станет предупреждением, что ему надо скрыться». «Возможно, вы правы», — ответил президент. «Этот парень был настолько умен, что заблаговременно купил это проклятое свидетельство о смерти, и нам теперь придется приложить немало усилий, чтобы разыскать его». «Я срочно вышлю группу захвата», — сказал Шептун. «Мы вывезем ее из Турции в яркий свет». Это было кодовое название Кхун-Юама — тайной тюрьмы ЦРУ на границе Таиланда и Бирмы, которую я некогда посетил. Было известно, что если кто-то исчезал в ярком свете, то больше уже никогда не появлялся. Странно, учитывая грандиозность событий, в которых мы участвовали, что я никак не мог избавиться от мыслей о неизлечимо больном мальчике из Турции. Какова будет его дальнейшая судьба? Скорее всего, он снова окажется в сиротском приюте, или в Турции, или в секторе газа. Куда бы его ни отдали, вряд ли он будет там с кем-то обмениваться поклонами и при этом весело смеяться. «Где-то ближе к рассвету я издам указ о немедленном закрытии границ», продолжал Гросвеннер. «Мы сделаем все возможное, чтобы изолировать страну. Аэропорты, железнодорожные вокзалы, морские порты». Было очевидно, что мои собеседники по-прежнему намерены отслеживать переносчиков вируса. Ладно, допустим, что они правильно определили способ распространения инфекции, но в США ежегодно проникает более полумиллиона нелегальных иммигрантов. Поэтому ясно, что любая попытка закрыть границы окажется малоэффективной. Как сказал старик-микробиолог, цитируя Стивенсона, «Рано или поздно мы все окажемся на банкете». где будем вкушать плоды своих действий. Хотя я и сомневался, что плаз Гросвенера и Шептуна сработает, но промолчал, у меня не было выбора. Я проявил бы неучтивость, критикуя их намерения, но не предложив взамен лучшего варианта. Эти двое и так делали все возможное, чтобы поддержать страну на плаву. — Давайте не будем говорить, что это оспа, да еще столь ужасная ее форма, — предложил Шептун. «Можно объявить, что мы имеем дело с крайне вирулентной разновидностью птичьего гриппа. Он, конечно, опасен, но не отягощен таким ужасным фоном. Ни к чему понапрасну пугать людей». «Нет», — отозвался Гросфеннер, который тоже обдумывал такую возможность. «Рано или поздно правда выйдет наружу. И как тогда быть?» «Мы можем надеяться только на сотрудничество населения. Трудную минуту американцы всегда оказываются на высоте. А если обман откроется, считай, что вы потеряли их доверие». Одного переносчика инфекции будет достаточно, чтобы отследить путь ее распространения. Я планирую также раздать запасы вакцины. Не знаю, поможет ли это хоть немного, но надо испробовать разные способы и воспользоваться всем, что имеется в наличии. — Понятно, господин президент, — сказал Шептун и обратился ко мне. — А как вы пили грим? Едете домой? — Нет, отправляюсь в сектор газа. Первым пришел в себя директор разведки. Американец один в секторе газа? Без всякой легенды? Да, арабы выстроятся в очередь, с поясами, начиненными взрывчаткой и бейсбольными битами. Вы не проживете там и дня. Я разговаривал с саудовцами. У них есть на этой территории люди, которые могут мне помочь. Но это означает ли, что очередь будет в два раза короче. Аль Насури был там. Это единственная ниточка, которая у нас есть. «Вам не стоит понапрасну рисковать», — возразил президент. «Вы не нашли его, но это вовсе не бросает тень на вашу репутацию. Напротив, в первую нашу встречу попросив Шептуна остаться, я сказал ему, что вы самый хладнокровный сукин сын, которого мне доводилось видеть в жизни. Тогда я еще не понимал, что вы к тому же самый лучший из всех агентов. Вы проделали просто выдающуюся работу. Спасибо. Просто сказал я». «Учитывая обстоятельства, я не стану отправлять вам письменную благодарность», — сказал Гроссвенор, принимая менее официальный тон. «Тем более, что одна у вас уже есть. Да мне лучше мячи для гольфа. Вы в прошлый раз обещали», — вставил я. Они рассмеялись, и это дало мне шанс. «Могу я попросить вас об одолжении, господин президент?» «Говорите». «Речь идет об одном хакере, которого мы вытащили из Ливенворта, чтобы он сделал для нас очень важную работу». «Нельзя ли оставить его на свободе?» «Извините, что вы имеете в виду?» «Можно ли полностью снять с него все обвинения?» «А вы что скажете?» — обратился Гросвенор к Шептуну. «Знаете этого парня?» «Да, я поддерживаю просьбу Пилигрима. Этот хакер очень помог нам. Виртуозная работа». «Хорошо», — решил Гросвенор. «Пусть Шептун сообщит мне его имя, и я подпишу соответствующий указ». «Спасибо, господин президент». Только и сказал я, представив, как крепко Бэтл -бо обнимет свою Рэйчел, узнав эту добрую весть. «Удачи, Пилигрим!» — попрощался мой собеседник, заканчивая разговор. «Надеюсь, что мы еще увидимся с вами при более благоприятных обстоятельствах». Голос его звучал не слишком уверенно. Повесив трубку, я некоторое время сидел в звуконепроницаемой тишине, думая о том, что это, вероятно, последние мгновения покоя, которыми мне суждено наслаждаться. Такого теперь долго не будет. Может быть, вообще никогда. Итак, сектор газа. Шептун прав. Это одно из самых гиблых мест на Земле. Единственный плюс — там некуда плыть. По крайней мере, там меня не ждет старая лодка с залатанными парусами. Где-нибудь еще, может быть, она меня и поджидает. Но только не в секторе газа.